26. Она опять начала засыпать, несмотря на жгучую жажду и непрестанную боль. Она понимала, что засыпать опасно. Сон не придаст ей сил, а наоборот, силы будут убывать, пока она не контролирует своё состояние. Но ей было уже всё равно. Она перепробовала всё, что можно, дошла до предела своих возможностей и всё без толку. Она так и осталась мисс Америка, прикованной наручниками к кровати. Сейчас ей хотелось забвения. Она вожделела забвения, как законченный наркоман вожделеет свою ежедневную дозу. Но буквально за пару секунд до того, как она провалилась в глубокий сон, В голове яркой вспышкой мелькнула мысль, очень простая и поразительно ясная, и Джесси сразу проснулась. Крем для лица. Баночка с кремом на полочке в изголовье кровати. Только не надо слишком на это надеяться, Джесси, это будет большой ошибкой. Если баночка не упала на пол, когда ты приподнимала полку, то она, скорее всего, соскользнула на ту сторону полки, откуда тебе её в жизни не выцепить. Так что не надо слишком надеяться. Проблема в том, что не надеяться было весьма затруднительно. Если баночка с кремом осталась на полке и до неё можно достать, то очень даже возможно, подумала Джесси. что ей всё же удастся вытащить руку из браслета наручников. Может быть, даже обе руки, хотя и одной будет вполне достаточно. Если у неё получится вытащить руку, она сможет подняться с кровати. А если она поднимется с кровати, то можно будет считать, что она уже освободилась. Джесси, не разгоняйся. Это был крошечный пробник, который рассылают по почте в целях рекламы. Он наверняка соскользнул на пол. Но нет, как выяснилось. Джесси повернула голову влево, насколько это было возможно без риска вывернуть шею, и буквально на самой периферии зрения всё же увидела круглую синюю баночку. На самом деле её там нет. прошептал обречённый голос той части её сознания, которая уже была готова покориться судьбе и сдаться. Ты убеждаешь себя, что она там есть. Это можно понять, но на самом деле её там нет. Это просто галлюцинация, самообман. Джесси, ты видишь то, что тебе хочется видеть, что ты приказываешь себе видеть. «Но я реалистка, и я говорю, на самом деле там нет никакого крема!» Джесси ещё раз взглянула туда, стараясь повернуть голову чуть дальше влево, несмотря на кошмарную боль. Синяя баночка не пропала. Наоборот, на мгновение она проявилась чётче. Да, обычный пластмассовый пробник. На Джессиной стороне полки стояла настольная лампа, Она была прикручена к полке шурупами и поэтому не соскользнула на пол, когда Джесси приподнимала полку. Книжка в мягкой обложке "Долина диких коней", которая валялась здесь, наверное, с середины июля, начала было соскальзывать, но упёрлась в подставку лампы, а баночка с кремом Nivea упёрлась в книжку. Джесси едва не рассмеялась, когда осознала, что сейчас её жизнь зависит от банальной настольной лампы и дурацкой истории про пещерных людей с именами типа Айла, Ода, Уба и Тон-О-Лан. Это было не просто смешно, это был полный сюрреализм. «Даже если она там есть, это баночка с кремом». Тебе всё равно её не достать, заявил предательский голос, уже смирившийся с поражением. Но Джесси его не слушала. На самом деле, она почти не сомневалась, что сумеет дотянуться до крема. Она повернула левую кисть и осторожно потянулась рукой к полке. Сейчас она не имела права на ошибку. Не могла допустить, чтобы баночка с кремом соскользнула по полке дальше, где ей уже точно её не достать, или откатилась к стене. Там был небольшой зазор между стеной и полкой, узкая щель, куда без труда проскользнёт баночка-пробник. И если это случится, Джесси не сомневалась, что тогда она точно сойдёт с ума. Да. Она услышит, как баночка с кремом ударится о деревянный пол, и у неё в голове что-то сдвинется, и она просто сойдёт с ума. Поэтому ей надо быть осторожной. И тогда у неё, может быть, всё получится, потому что... «Потому что Бог, может быть, есть», — подумала она. «Потому что Бог, может быть, есть», — подумала она. и он не захочет, чтобы я умерла здесь, на этой кровати, как животное, пойманное в капкан. И если подумать, это имеет смысл. Я же взяла эту баночку, когда пёс начал грызть Джералда, а потом решила, что она слишком маленькая и лёгкая, и что пёс вряд ли заметит, даже если у меня получится в него попасть. И вот в таком состоянии, В замешательстве, в полном смятении, перепуганная до смерти, я всё же не бросила баночку с кремом на пол, прежде чем шарить по полке в поисках чего-нибудь потяжелее. А что был бы самым естественным? Правильно, бросить её и забыть. Но нет. Я поставила её обратно на полку, вопреки всякой логике. А почему? Потому что мне Бог подсказал. Вот почему. Да. Это самый подходящий ответ. Единственный подходящий ответ. Бог сберёг её для меня, потому что он знал, что она мне понадобится. Растопырив пальцы, Джесси принялась осторожно сдвигать руку в направлении баночки. Она понимала, что ошибиться нельзя, и неважно, бог провидения или благосклонная судьба, Это был её единственный шанс. Другого могло и не быть, и наверняка не будет. И когда её пальцы коснулись гладкой поверхности круглой баночки, ей вдруг вспомнились строчки из одной старой песенки разговорного блюза, кажется, Вуди Гатри. Американский композитор, гитарист, автор слов и исполнитель песен, родоначальник разговорного блюза. Впервые джесси её услышал в исполнении Тома Раша ещё в университете. Хочешь попасть прямо на небеса? Я тебе подскажу, как это правильно делать. Просто намажь пятки жиром, козьлиным или бараним жиром, и дьявол тебя не удержит никак. Выскользнешь ты у него из лап и поднимешься прямо на небо. Так что не унывай. Просто намажь пятки жиром и к богу в рай. Она обхватила баночку пальцами, стараясь не обращать внимания на боль в напряжённых мышцах плеча, и принялась осторожно подтаскивать к себе. Теперь она поняла, что должны чувствовать грабители, которые взрывают сейфы нитроглицерином. Так что не унывай, подумала Джесси. Просто нам аж пятки жиром. Воистину, самые правильные слова за всю историю человечества. «Я так не думаю, милая», — произнесла она вслух своим самым высокомерным голосом, голосом Элизабет Тейлор из кошки на раскаленной крыше. Но она себя не услышала. Она даже не осознала, что вообще что-то сказала. Она уже чувствовала, как в душе разливается благословенный бальзам облегчения, такой же сладкий, каким будет первый глоток свежей прохладной воды, когда она наконец встанет с этой проклятой кровати и буквально зальёт водой своё бедное горло, в которое как будто забилась ржавая колючая проволока. она выскользнет из лап дьявола и поднимется прямо на небо вне всяких сомнений но подниматься надо осторожно её испытали её закалили в огне и вот теперь ей будет награда обязательно будет награда и если раньше она сомневалась то была полной дурой Сейчас тебе лучше об этом не думать, встревожилась жонушка. Если ты будешь так думать, потеряешь всякую осторожность, а мне почему-то кажется, что мне осторожному человеку никогда в жизни не выскользнуть из лап дьявола. Да. Всё правильно. Но Джесси не собиралась быть неосторожной. Последние 20 часов она провела в отду и кому как не ей знать, что сейчас поставлено на карту. Я буду очень осторожной, прохрипела она. Я буду обдумывать каждый шаг. Обещаю. А потом я я она Что? Ясное дело. Намажет пятки жиром, и не только сейчас, чтобы освободиться, но отныне и впредь. Джесси вдруг осознала, что опять разговаривает с Господом Богом. Только теперь она не запиналась, а говорила легко и свободно. Я хочу пообещать тебе одну вещь, сказала она Богу. Я обещаю, что поднимусь на небеса, И начну я с большой генеральной уборки у себя в голове. Выброшу весь старый ненужный хлам и игрушки, которые я давно переросла. Иными словами, я выброшу все, что занимает место, загромождает проходы и создает пожароопасные ситуации. Надо бы позвонить Нори Келлиган и спросить, не возьмется ли она помочь. И еще я позвоню Кэрол Саймонс. То есть теперь Кэрол Риттенхаус, конечно. Если кто-то из нашей старой компании знает, где сейчас Рут Нири, так это Кэрл. Послушай, Господи. Я не знаю, добирался ли кто-нибудь до твоих небес, но я обещаю, что как следует смажу пятки и буду очень стараться. Ладно. И вдруг она поняла, верней даже не поняла, а как будто увидела, словно это и был ответ на её молитву. Что именно ей нужно сделать? Самое сложное это снять крышку с баночки. Здесь потребуется терпение и предельная осторожность. Ещё и повезло, что баночка совсем маленькая. Джесси поставит её на ладонь левой руки, прихватит пальцами у верха, а большим пальцем открутит крышечку. Хорошо, если крышечка будет закрыта неплотно. Впрочем, Джесси ни капельки не сомневалась, что откроет её в любом случае. Да, ты права, лапушка. Я открою её в любом случае, угрюмо подумала она. Самый опасный момент это когда крышечка только начнёт проворачиваться. Если это случится внезапно, и Джесси не будет готова, Баночка может выскользнуть из руки. Джесси Хриплер смеялась. Не дождётесь, сказала она в пустой комнате. Не дождётесь, мать вашу. Джесси приподняла руку, пристально глядя на баночку. Было сложно что-либо разглядеть сквозь полупрозрачную на тёмную синюю пластмассу, но судя по всему, баночка была где-то наполовину полна. Может быть даже чуть больше, чем на половину. Когда она снимет крышку, то просто перевернёт баночку и крем вытечет на ладонь. А потом она поднимет ладонь вертикально, так чтобы крем стёк на запястье. Большая его часть соберётся между браслетом, наручником и рукой. Она размажет крем более или менее ровно, вращая кистью. Она уже знает, где самое проблемное место. прямо под большим пальцем. А когда она, как следует, смажет пятки, ну, в данном случае не пятки, а запястья, но смысл понятен. Она ещё раз попробует потянуть, решительно и со всей силы. Она будет тянуть, не взирая на боль, пока не выдернет руку из браслета, и тогда она будет свободна. Наконец свободна. Господи всемогущий, свободно. У неё всё получится. Она знает, что всё получится. Но осторожно, пробормотала она, устанавливая баночку на ладони и кладя пальцы на крышечку. А потом она закрыта неплотно, воскликнула Джесси хриплым дрожащим голосом. на самом теле неплотно она не могла поверить в свою удачу а покорная давно смирившаяся с поражением существо в глубине её сознания и вовсе отказывалась в это верить но ей действительно повезло когда пальцы легли на крышечку она слегка повернулась на мягкой пластмассовой нарезке осторожней джас осторожнее, Джесс, осторожнее. Делай всё так, как ты видела. Да. Но теперь перед мысленным взором встала другая картинка. Джесси увидела себя. Она сидела за письменным столом у себя дома в Портленде. На ней было самое лучшее платье, чёрное короткое платье, которое она купила прошлой весной как подарок себе любимой. Небольшая приятность за то, что она всё-таки выдержала диету и сбросила 10 фунтов. Её волосы чисто вымыты и пахнут каким-то сладким травяным шампунем, а не застарелым прокисшим потом. Стол залит мягким вечерним светом, струящимся из высоких окон. Она пишет письмо в компанию Nivea. Или кто там производит кремы с таким же названием? Уважаемые господа, пишет она. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша продукция действительно спасает людям жизнь. Когда Джесси чуть посильнее надавила на крышечку большим пальцем, она начала откручиваться очень плавно, без всяких рывков. Всё шло по плану. Как во сне, подумала она. Спасибо, Господи, большое тебе спасибо. Такое большое спасибо. Краем глаза она уловила какое-то движение в дверях. Самое странное, что ей даже в голову не пришло, что это может быть кто-то, кто, кто её спасёт. Самая первая мысль это космический ковбой вернулся, чтобы забрать её себе, пока она не ускользнула. Джесси испуганно вскрикнула и оторвала взгляд от баночки у себя в ладони. Пальцы судорожно стиснули пластмассу. то был пёс он вернулся по завтракать но пока остановился в дырях проверял можно ли заходить как только Джесси это осознала она осознала ещё одну неприятную вещь она так сильно стиснула баночку с кремом что та начала скользить по ладони как большая виноградина очищенная от кожицы нет Она попыталась удержать баночку, и ей это почти удалось. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. Баночка выскользнула из руки, ударилась о бедро и отскочила на пол. Когда она ударилась о деревянный пол, раздался негромкий удар, какой-то дурацкий звук, как будто что-то легонько клацнуло. Именно такой звук она представляла себе буквально 3 минуты назад. Именно такой звук и должен был свести её с ума. Она не сошла с ума, но зато узнала одну очень страшную правду. Несмотря на всё то, что ей довелось пережить за последние почти сутки, ей ещё далеко до того, чтобы рыхнуться. И неважно, какие ещё кошмары ждут её впереди. Похоже безумие это последняя дверь к спасению для неё закрыта. Ей придётся встречать всё, что будет в трезвом уме и твёрдой памяти. Тебе обязательно было сейчас приходить. Ты, скотина! "Вот и вы на сейчас?" спросила она у бывшего принца, и теперь в её хриплом и страшном голосе было что-то такое, что заставило псаны сторожицы посмотреть на неё с опаской. А ведь все предыдущие её крики и угрозы вообще на него не действовали. "Почему сейчас, чёрт тебя подери? Почему?" Я всё решил, что хозяйка по-прежнему вполне безобидна, несмотря на те резкие нотки, которые теперь явственно слышались в её голосе, но он всё же поглядывал на неё, когда подбирался к запасам мяса. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Этой нехитрой мудрости он выучился на своей шкуре, а такие уроки не забываются никогда. Лучше перебдеть, чем недобдеть. В последний раз взглянув на хозяйку своими яркими от채нными глазами, пёс наклонил голову, вцепился зубами Джерлду прямо в яичко и отодрал изрядный кусок. Джесси было противно на это смотреть, но это было ещё не самое страшное. Когда пёс впился зубами в тело, от него поднялись тучи мух. И их сонное жужжание стало той присловутой последней соломинкой, которая сломала хребет верблюду. Что-то сломалось у Джесси внутри, а именно та часть, которая была преисполнена мужества и надежды, и стремления выжить любой ценой. Пёс попятился обратно к двери, вступая с э таким грациозным изяществом танцора из музыкального фильма. Здоровое ухо стоит торчком, и с пасти свисает кусок мяса. Уже на пороге он развернулся и вышел в коридор. Как только он отошёл от тела, мухи начали опускаться на насиженные места. Джесси опустила голову на деревянный изголовье кровати и закрыла глаза. Она снова молилась, но на этот раз не о спасении. Она просила у Господа, чтобы он забрал её к себе быстро и без мучений, пока солнце ещё не село и не вернулся тот незнакомец с белым лицом.